Роза. Глава 32. Роза прижала Рен к стене, подальше от яркого света окон бального зала. Она долго всматривалась в лицо своей давно потерянной сестры-близнеца. Это всё равно, что смотреть в зеркало и видеть отражение того, какой была её жизнь всего несколько недель назад. Но её поразило не только сходство. Розу поразило странное притяжение внутри неё. Словно какая-то врождённая часть её узнала Рен и пыталась приблизиться к ней. Её кровь стала горячей, а сердце бешено застучало в груди, и на краткий миг ей показалось, что оно вот-вот разорвётся. Её сестра молчала, не моргала. Роза пыталась найти на её лице малейшее отличие — родинку, возможно, или даже выбившийся волосок на брови, но ничего не нашла. «Ты выглядишь точь-в-точь, -точь, как я!» Рен скривила губы. «А ты выглядишь, будто явилась прямиком из ада!» И вот так просто чары тишины, это странное благоговение, были разрушены. Роза отстранилась от сестры. Стресс и усталость от ее возвращения домой превратились в гнев. «Я прошла через ад и вернулась!» — прошепела она. Сначала мне пришлось карабкаться по этим высоченным скалам, затем идти через плачущий лес его призраками, пытающимися вцепиться в меня и сведениями самого защитника, который, клянусь, чуть не проткнул меня своим мечом. Она вздрогнула, вспомнив смерть Орты Старкрест, затем вытащила веточку из спутанных волос и бросила ее в сестру. Рен легко поймал ее. Роза еще не закончила. А потом я ехала по беспокойным пескам, которые, к слову, беспокоены постоянно. И только когда я подумала, что прошла через худшее, пустыня попыталась поглотить меня. Оказывается, она умеет это делать. рэн подняла брови. Роза смахнула песок с туники, убедившись, что он попал на сестру. «Я скакала всю ночь и весь день, одетая только в эту... эту ужасную тунику. Я хочу пить и есть, и помыться, и отдохнуть». Она обвиняюще ткнула пальцем в Рен. Эту самозванку, которая думала, что может быть розой, просто надев её одежду. «Это моё лучшее платье! А ты пролила ледяную шипучку на его рукав!» Рен подняла рукав и со слабым интересом посмотрела на маленькое пятно. Хм, «Совсем немного». Роза была переполнена гневом. Ей казалось, она вот-вот взорвётся от него. И что еще хуже, от Рен, казалось, вообще не исходило никаких эмоций, только кипящее нетерпение, от которого сжались уголки ее губ. «Сейчас есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, Роза», — резко сказала она. «И твоя смехотворно большая и откровенно ненужная коллекция неудобных платьев не входит в их число. Что ты вообще здесь делаешь? Ты должна быть в Орте!» «Нет! Это ты должна быть в Орте! Я принцесса!» Глаза Рен вспыхнули. «Ты все испортишь!» Близнецы долго смотрели друг на друга. Их груди вздымались в совершенной гармонии. Так много нужно было сказать, и каким-то образом все это вертелось на языке Розы. Ее гнев боролся с неверием, старой болью и новой тоской. Все смешалось в замешательстве и разочаровании. Послышался шум приближающихся шагов. Рен открыла рот, чтобы что-то сказать, но Роза прикрыла его рукой, запихивая слова обратно. кто Кто-то идет!» Она быстро пересекла двор, таща за собой сестру. «Тебе нужно убраться отсюда! Сейчас же!» — прошипела Рен. «Нет, это тебе нужно убраться отсюда!» Роза потянула сестру через боковую дверь, ведущую в библиотеку. Она со скрипом закрылась за ними, и не осталось ничего и никого, кроме Розы Валхарт и Рен Гринрок. Они возмущенно смотрели друг на друга, стоя среди тысяч книг в кожаных переплётах. Лунный свет проникал в окна, отбрасывая серебряные круги на мебель. Роза уставилась на жемчужное ожерелье на шее Рен. Ее ожерелье. «Эта жизнь не принадлежит тебе, как и трон Эаны!» Рен сложила руки на груди. «Если трон так важен для тебя, то почему ты так спешишь отдать его? Ты променяла свою свободу и судьбу ведьм на жизнь с Анселем? О чем ты думала?» «Ничего из этого тебя не касается!» «Но я думала, что мы можем подойти друг к другу», — кисло сказала Роза. Она вернулась не для того, чтобы оправдываться перед жалким подобием принцессы. «Я думала, что, возможно, не захочу править этим королевством в одиночку». «Что ж, теперь ты не будешь править им вообще», — вскипела рэн Увидев встревоженный взгляд Розы, она покачала головой. «Ты правда понятия не имела, что тебя отправят на корабле в Гевру сразу после свадьбы, что коронации не будет?» Роза пошатнулась, услышав слова сестры. Шок пронзил ее, пока она искала ответ, но ее разум был в смятении. Пол под ней закачался, как будто весь мир сместился со своей оси. «Ты лжешь!» — хриплым голосом сказала она. Это определенно был просто обман. Способ заставить Розу сбежать из Аннадена и оставить Рен в покое, чтобы она смогла украсть ее жизнь. Но сестра скривила губы, и по яростному блеску в ее глазах Роза поняла, что это правда. «Ты позволила Радберну обменять твою корону на гевронскую вуаль!» — презрительно добавила она. «Ты не заслуживаешь быть королевой!» Розе показалось, что ее ударили по лицу. Ее собственный гнев, яростный и пронзительный, вырвался на поверхность. «А ты заслуживаешь?» «Ты не годишься ни для чего, кроме как произносить глупые заклинания и ловить рыбу на маленьких вонючих лодках. Ты ничего не знаешь о том, как управлять страной!» Рэм ткнула пальцем в Розу. «Я знаю, что ты не вступишь в союз с кровожадным королем, если не хочешь, чтобы на твоих руках была кровь!» «Шпионы дыхания короля сказали, что ведьмы замышляют заговор против Аннадена!» — закричала Роза. Никогда в жизни ей так сильно не хотелось кого-нибудь ударить. «И более того, что вы замышляли заговор против меня!» Они кипели от злости в тишине. Напряжение было таким сильным, что Роза почти ощущала его на вкус. Ей потребовалось мгновение, чтобы восстановить самообладание. Ей не следовало сейчас опускаться до уровня Рен и повышать голос. Это определённо было не по-королевски. Но это не сработало. — спокойно продолжила она. — Я вернулась, и я стану королевой. Независимо от того, что ты, твои ведьмы или Вильям Радборн решили устроить против меня. — А что насчет Гевры? — спросила рэн Ты не станешь королевой чего-либо, если не отменишь свадьбу. рэн скривила губы. — Что, кстати, легче сказать, чем сделать. — Именно это я и собираюсь сделать, — решительно произнесла Роза. рэн фыркнула. «Во что бы ты ни стала, вперёд, Роза! Боюсь, что Радбран сегодня не появится на балу. У него было небольшое отравление, из-за которого он чувствовал себя довольно плохо», сказала она с немалым удовлетворением. «На удачи тебе в пересмотре условий твоего непродуманного союза с королём алариком любезно улыбнулась рэн «Он просто восторг!» «Я всё улажу сегодня же вечером», она отказывалась поддаваться насмешкам со стороны сестры. «Ты увидишь, как настоящая принцесса добивается своего!» Она выжидающе посмотрела на сестру. «Мне нужно вернуть мое платье!» «Почему бы мне просто не использовать глупые маленькие заклинания, чтобы сотворить тебе одно?» Роза вздрогнула, когда Рен наклонилась и полезла в карман своей туники. Она зачерпнула пригоршню песка и растерла крупинки между пальцами. «Не двигайся, дорогая сестра!» Роза нервно поежилась. «Не смей превращать меня в козла!» «Тсс! Я пытаюсь сосредоточиться!» Рен закрыла глаза и пробормотала заклинание. Затем она посыпала голову розы песком. Песчинки растворились в воздухе. Когда морщинка между бровями сестры стала глубже, кожу розы начала покалывать. Ее туника сдвинулась, и когда она посмотрела на себя в полумраке, то обнаружила, что светится. Медленно, плавно изодранный материал превратился в роскошное золотое платье, точно подобие того, что было на Рен. О, мои звёзды! Когда платье покрыло её изгибы и обтянуло талию, лицо Розы начало покалывать, а потом её волосы, как будто невидимая рука провела по ним щёткой. Странное свечение перешло в мягкое мерцание, а затем всё закончилось. Рен открыла глаза и улыбнулась так широко, что Роза увидела все её зубы. Внезапно Роза тоже улыбнулась. Рен заправила локон за ухо Розы. «Вау! Я хороша!» «Готова признаться. Я действительно выгляжу божественно!» Роза с восторгом оглядела себя. «Хотя ты забыла одну важную деталь!» Она сдёрнула жемчужное ожерелье с шеи сестры и надела его на себя. «А теперь оставайся здесь и не создавай больше проблем, чем уже есть!» Рен обнажила зубы. «Я буду вести себя наилучшим образом!» Роза быстро вышла из библиотеки и бросилась через двор Аннадена, испытывая облегчение от того, что надела своё лучшее платье, и снова почувствовала себя красивой. В этом была какая-то правильность, ощущение, что мир вокруг неё устроился именно так, как и должен был. Впереди, в темноте, к ней спешила высокая фигура, пряжки его ботинок звенели в такт шагам. «Вот вы где! Я уже начал волноваться!» Лунный свет изменился, и личный стражник Анселя появился перед Розой. Он потянулся к её руке, но внезапно остановился. «Роза?» — неуверенно произнёс он. Она хлопнула его по руке. «Что ты делаешь? Как ты смеешь прикасаться ко мне?» Солдат напрягся. «Прошу прощения, ваше высочество, здесь так темно». Он нахмурился ещё сильнее, осматривая её. Я подумал, может быть... «Нет». «Я не знаю, что подумал. Простите». «Забудь», — произнесла Роза, проходя мимо него. «К счастью для тебя, у меня есть дела поважнее». И с этими словами она вошла во дворец и вернулась в свою жизнь.